31. Когда я пришел в себя, вокруг по-прежнему было пламя. Боли я не чувствовал, как не чувствовал и страха. Ничего. Только тупое безразличие ко всему. Одинаково я смотрел на блестящие в огне чаны, на желтоватую кость, торчащую из моей вывернутой сломанной ноги, Затянутый дымом потолок цеха с алыми искрами и железную мешанину лестничных маршей, изломанных, выгнутых, но принявших удар мостков на себя. Где-то среди огня раздался стук металлических каблуков. Из дыма появилась невысокая фигура в почерневшем мундире. Я услышал голос Ариадны, но так и не смог понять ее слов. В голове только скрежет металла, и ничего более. Скрежет усилился. Это, вскочившие на искалеченные пролёты, Ариадна спешно растаскивала железо мостков, отгораживающие нас друг от друга. «Виктор, почему вы молчите?» Я, наконец, понимаю ее речь. «Вы так мне не рады? Виктор! Виктор!» Я хотел было что-то сказать, Но вместо слов изо рта лишь полилась кровь. ее было столько, что я начал захлёбываться, а кровь вся текла и текла без остановки. Ариадна что-то кричала мне, но я уже ничего не слышал, трясла меня за плечи, но и ее металлических пальцев я тоже не чувствовал. Приподняв голову, я бессмысленно смотрел в синие глаза Ариадны, горящие куда более ярко, чем окружавшее нас пламя.